Глава 3. Сергей Павлов, известный всему российскому Северному флоту под прозвищем «Полундра», подводный спецназовец подошел к причалу. Несмотря на то, что здесь, в заполярном городке, он служил несколько лет и все его знали в лицо, часовой, стоявший у железных ворот ведущих на территорию причала, потребовал в него пропуск и бдительно изучал его секунд 30. «Да не шпион, не шпион! Чем хочешь, клянусь!» – усмехнулся Полундра. «Хватит Лёшка из себя карацупу разыгрывать!» «Может, ты и не шпион?» – не вполне официальным, но серьезным голосом отозвался часовой. «Но порядок должен быть! У меня тоже документы будешь проверять!» Раздался из-за спины Полундры голос, знакомый обоим морякам. «Здравия желаю, товарищ адмирал!» – хором рявкнули оба офицера. «Вольно!» – махнул рукой адмирал Петр Николаевич Сорокин. Он был одним из немногих по-настоящему уважаемых российских адмиралов. Одним из тех, кто получил адмиральские погоны честно, пройдя все до единой ступеньки служебной лестницы. Поэтому и отношение на флоте к нему было особое, как к примеру для подражания. Его можно было смело назвать образцом русского морского офицера, честью и гордостью флота сорокин об этом знал и отношения это ценил впрочем это не значило что он за популярность гнался вот чего не было того не было бывал адмирал и суров бывал и жесток особенно к тем кто по его мнению позорил высокое звание российского офицера поблажек он никогда никому не давал и впредь давать не собирался и любимчиков у него с рода не бывало Правда, поговаривали последние годы некоторые штабисты, что появился у адмирала все-таки любимчик Сергей Павлов. Сорокин, услышав это однажды, спокойно вытащил из кобуры пистолет и заявил, «Тогда это тоже мой любимчик. На него я, как и на Павлова, всегда могу положиться, и он меня еще ни разу не подводил». Что характерно, ствол второго любимчика адмирала был при этом направлен на излишне болтливого штабиста. А о том, что табельное оружие у Сорокина всегда заряжено, знали все. Так что побледнел сплетник, извинился и удалился по-английски, не прощаясь. Очень характерный был эпизод, прекрасно демонстрирующий характер адмирала. «Ну так что, доставать удостоверение? Или так пропустишь?» Спросил Сорокин, шагая к часовому. «Товарищ адмирал, порядок есть порядок. Покажите удостоверение». «Да ты что, лейтенант, с ума съехал?» Уж меня-то можешь и так пропустить. Товарищ адмирал, рука часового легла на автомат. Я вас убедительно прошу, предъявить удостоверение. Совсем офонарел. Адмирал сунул руку в карман, порылся в нем. Нету, забыл, не иначе. Ну-ка пусти, хватит комедию ломать. Он шагнул вперед. Часовой решительно заступил ему путь. Автомат теперь был направлен на адмирала. Да ты что, Сергей? Сорокин обернулся к Павлову но в руках Полундера уже был пистолет. На прицел он пока адмирала не взял, но взгляд у спецназовца был суровый. «Ну, черти!» – покачал головой адмирал. «Ладно, поеду за удостоверением. Простите, товарищ адмирал, но вам придется подождать, пока я не вызову старшего начальника караула», – решительно заявил лейтенант. «Все, уели старика!» Сорокин вытащил из кармана красной корочки. «Читай, все честно!» Петр Николаевич Сорокин, Северный флот, а никакой Джон Смит из ЦРУ. Теперь веришь? Часовой, не опускай автомата, изучил удостоверение адмирала, причем не менее тщательно, чем у полундры. И только потом опустил оружие, отдал честь и посторонился. Извините, товарищ адмирал, служба. Да понимаю, понимаю, молодец, хмыкнул адмирал. Все правильно ты делаешь. Интересно вот только, а если бы сюда не я? А Самсонов подошел без удостоверения. Тогда бы ты что делал? Адмирал Самсонов славился на весь городок своим крайне склочным характером, мстительностью и злопамятностью. То же самое решительно ответил Часовой. Верю. Теперь уже совершенно серьезным голосом ответил Сорокин. Вот теперь действительно молодец. Часовой еще раз отдал честь. Сорокин ответил ему тем же и потом прошел на территорию порта. Павлов последовал за ним. «Сергей, а скажи, зачем ты пистолет достал?» – поинтересовался Сорокин. «Когда они отошли от поста шагов на двадцать? Ведь понимал прекрасно, что я просто проверяю лейтенанта». «Я, конечно, понимал», – спокойно ответил Полундра. «Но в то же время, мало ли что. Сами же учили, бдительность лишней никогда не бывает». «Вдруг это правда какая-нибудь хитрая подстава? Двойник, гипнотизер?» «Инопланетянин с Альфа Центавра». «Нет, конечно, я в это не верил, но все-таки». «Убрать пистолет в случае чего недолго, а уставы не дураки пишут». «А ну все, теперь окончательно уел», — хмыкнул Сорокин. «Такой весь правильный, аж не верится, что живой человек. Хоть картину с тебя пиши для наглядной агитации». Павлов молча пожал плечами. «А что тут можно было сказать?» «Спросить у меня, куда едем, не хочешь?» Резко сменив тему разговора, спросил адмирал. «Хочу. Но знаю, что если нужно, сами скажете». «Нужно. Вот и говорю. Нам сегодня с тобой очередную новинку техническую демонстрировать будут. В пятом ангаре. Вещь секретная. Поэтому присутствовать будем только ты, как тот, кто непосредственно будет с ней работать. И я, да еще пара человек. Один из штаба и один из особого отдела». «Ясно». Голос Полундер повеселел. Он знал, раз техническая новинка и ему с ней работать, то значит какое-то новое задание. Пусть и не самое сложное, не самое важное, но все же наконец-то реальное дело. А то он уже устал в гарнизоне штаны просиживать и заниматься исключительно тренировками. Что за новинка-то, спросил Сергей. Сейчас придем, узнаешь. Хотя, собственно, мы уже пришли. На входе в огромный ангар. У них снова проверили документы. На этот раз еще более придирчиво, со сканером. Внутри ангара все уже были в сборе. Представитель завода-изготовителя, высокий, лысый мужчина, в толстенных очках, здорово похожий на дуримара, неторопливо посматривал на часы. Было без двух минут одиннадцать, а испытания были назначены на одиннадцать ровно. Представители штаба округа и особого отдела уже давно были здесь. Не хватало только адмирала и человек, который будет работать с их детищем. «Что-то вы чуть не опоздали», – сказал особист, шагая навстречу Сорокину и Полундрии и протягивая руку. «Добрый день», – сказал адмирал, глядя в первую очередь на инженера-разработчика. Потом, повернувшись к особисту, добавил, игнорируя повисшую в воздухе руку. «Я никогда не опаздываю, но ну и раньше, чем нужно, не прихожу. Умею ценить свое время». Особист скривился, словно лимон без сахара сжевал, но огрызаться не пытался. Видимо, был наслышан об Адмирале Сорокине. «Ну что ж, все сбори приступим», — сказал Сорокин, оглядевшись. «Итак, что вы нам сегодня будете показывать?» «Кстати, будем знакомы. Я Петр Николаевич Сорокин. А вы?» «Игорь Петрович Дулов», — представился инженер. «Хорошая фамилия», — заметил Сорокин. «Да, с заметной гордостью», — подтвердил Дулов. Я специально выяснял, все мои предки оружием занимались. Здорово, но надеюсь, вы не посрамите своих предков. Итак, рассказывайте, показывайте, мы все внимание. Дулов махнул рукой, и на помосте, находившемся в центре ангара, двое мужчин в одежде техников принялись расчехлять какую-то странного вида машину. Больше всего она напоминала миниатюрный самолет, но очень уж непривычного вида, не такой. Ни даже похожей модели ни один из военных еще не видел. Инженер громко откашлялся и заговорил. «Перед вами новейшая разработка российской оборонной промышленности. Это беспилотный летательный аппарат, сокращенно БЛА». Лица военных слегка поскучнели. Такие аппараты для них новинкой не были. Инженер это заметил. «Подождите, я еще ничего про него не рассказал». Этот аппарат не засекается никакими радарами, он может быть замечен только визуально, всепогодный, может управляться дистанционно, практически с любого расстояния, имеет огромный запас хода, может нести сверхмалые ракеты для точечных ударов и еще несколько видов вооружения, в том числе новое секретное оружие, о котором разговор будет особый. Лица моряков чуть посветлели, но именно чуть. «Подобные машины у американцев на вооружении давно стоят», — сказал Палундра. «Хорошо, конечно, что теперь и у нас такая появится, но это мы не вперед идем, а догоняем». «Я ждал, что вы это скажете», — улыбнулся инженер, — «и берусь доказать, что вы ошибаетесь. Что такой на данный момент ни у кого кроме нас нет. Как вам понравится такой интересный факт? Этот аппарат предназначен не только для полета, но и для подводного плавания». «Это как?» – нахмурив брови спросил штабист. «И самолет, и подводная лодка одновременно, что ли?» «Именно», – кивнул инженер. «Именно так. Преимущества очевидны. Самолет в ночное время может, например, перелететь минные заграждения, недоступные для подводных лодок, потом погрузиться, уничтожить корабли противника и уйти по воздуху. Знаете, мы разработчики между собой называли эту модель «зимородок». По-моему, очень подходящее название. Маленькая хищная птичка нырнула под воду, цапнула добычу, вынырнула и улетела. Но чтобы не быть голословным, маленькая демонстрация. Инженер снова взмахнул рукой, и техники, скатив самолетик с помоста, покатили его к воде. В этом ангаре был спуск в море, то есть можно было прямо отсюда уйти под воду. Это было весьма удобно, особенно для тех случаев, подобных этому когда испытывалась по-настоящему секретная новая техника. «Пойдемте!» – инженер сделал приглашающий жест и вытащил из дипломата черную коробку размером с толстую книгу. «Вот, смотрите, у меня в руках пульт управления. Потом я объясню подробнее, как именно он работает, а пока полюбуйтесь». Дулов стал нажимать какие-то кнопки на пульте, и самолетик начал двигаться. Он совершенно бесшумно съехал в воду. Инженер продолжал жать кнопки. — Ну, — нетерпеливо спросил особист, — и что теперь? Надеюсь, вы его не утопили? — Нет, — отозвался Дулов. Голос у него был слегка обиженный. — Посмотрите, вот он. Самолетик стоял на берегу, в самом дальнем конце ангара. — Лихо, — восхищенно сказал Полундра. — Странно, что я не слышал, как он всплывает. — А это отдельный разговор довольным голосом, — сказал инженер. У него особая поверхность. Покрытие разрабатывал немой отдел, так что подробно про него рассказать не могу. Но эффект прост. Ни при входе в воду, ни при выходе из воды брызг нет. Вообще, конечно, это мелочь. Ничего себе мелочь, хмыкнул Сорокин. Такая мелочь может не одну жизнь спасти. Инженер заулыбался. Ему явно было приятно, что представляемое им чудо техники оценили по достоинству. «Я знаю», — сказал Полундра, — «что идея такого аппарата еще в 30-е годы была, но до конца ее не довели». «Довели», — сказал Дулов. Несколько экспериментальных образцов было построено. Но в серию они так и не пошли, из-за начала войны и того, что конструктора посадили. Да к тому же образцы были не совсем удачными по многим параметрам. С тем, что создали мы, никакого сравнения. Я ведь вам еще не все рассказал. Зимородок может нести не только ракеты, но и самонаводящиеся на цель мини-торпеды. Еще имеет систему визуальной защиты под водой. В сочетании с тем, что радар его не видит, результат вообще бесподобный. Фактически он может становиться полностью невидимым. «А что это за визуальная защита?» – спросил Сорокин. «Мы позаимствовали идею в природе». БЛА выпускает облако краски на манер спрута. Только эффект куда лучше. Краска дисперстная и распространяется очень далеко. Понятно, кивнул адмирал. Так что еще вам нужно показать? Ага, вот пульт настройки. Дулов отщелкнул панель на фюзеляже. О том, как конкретно настраивать аппарат, мы поговорим более подробно с тем, кто будет с ним работать. Но не сейчас, а чуть позже. Кстати, кто именно будет оператором? Кто-то из наших офицеров, из тех, кто присутствует здесь, должен быть подготовлен Сергей Павлов. Адмирал кивнул на Полундру. Это один из лучших офицеров Северного флота. Ему уже не впервые работать с техническими новинками. Так что можете на него положиться. Возможно, в испытаниях управлять БЛА будет и не он, но знать, как это делается, он обязан. Когда и где будут проходить испытания, спросил особист. «Они запланированы на этот месяц», — отозвался адмирал. «Гидрографическое судно, на котором служит лейтенант Павлов, будет участвовать в совместных с американцами и некоторыми арабскими странами военных маневрах в Аравийском море». «Там мы и испытаем была, Но как же меры безопасности? Там же кругом будут иностранцы. Обеспечить секретность будет невероятно трудно. Не лучше ли испытать этот аппарат где-нибудь у нас?» Не лучше», — отрезал Сорокин. «А насчет того, что будут американцы вокруг, могу сказать, что это даже хорошо. Одна из целей, ради которой мы берем было в Аравийском море, заключается как раз в том, чтобы штатникам нос утереть, продемонстрировать, что подобные аппараты есть не только у них, но и у ВМФ РФ. И не спорьте, это решение принимал не я» ну точности ради скажем так не один я оно согласовано с москвой с генеральным штабом особист явно собиравшийся возмущаться осекся а одобрительно кивнул в самом деле иногда бывает выгодно не прятать от врага техническую новинку а наоборот продемонстрировать ее это часто помогает предотвратить некоторые операции которые противник планирует рассчитывая на техническое превосходство А это бывает выгодно, не вступить в драку, а предотвратить ее. Но почему особый отдел не получил соответствующих документов? Огрызнулся все-таки особист. Он их получил час назад, ответил Сорокин. Они были высланы из Москвы, штаб округа. И как раз сегодня их должно было получить ваше начальство. Выдержав секундную паузу и убедившись, что больше никто ничего сказать не хочет, Сорокин заключил. Ну что ж, можно считать, что демонстрация состоялась. До встречи, товарищи. На обратном пути Сорокин слегка придержал по лундуру недалеко от ангара. Сергей, ты не маленький уже, поэтому говорю открытым текстом. имея в виду, ваша задача в основном не испытания была, а обеспечение подводной безопасности судна, предотвращение возможных диверсий. Как управлять аппаратом? Тебе объяснят. Но это так, на всякий случай. «Есть информация о том, что могут быть диверсии?» – спокойно спросил Полундра. «Всякое может быть. Ты должен быть, как пионер, всегда готов. Еще один момент. На этот раз ты пойдешь не старшим группы». Командиром назначили моржа. Полундра молча кивнул. «Что ж, Каперанг Тименев, известный среди подводных спецназовцев под кличкой Морж, отличный специалист, такому подчиняться не стыдно». Единственный его минус – староват уже Каперан, скоро полтинник ему стукнет. Для такой работы возраст не самый подходящий. Но с другой стороны, начальство виднее, когда более полезен опыт, а когда сила и молодость.